«Да, и вот еще что!» Много лет назад мой дядя Ник побывал на встрече с выдающимся американским писателем Ричардом Фордом в одном из вашингтонских книжных магазинов. Когда после выступления писатель отвечал на вопросы, со своего места поднялся человек средних лет и сказал примерно следующее. «Мистер Форд, у нас с вами много общего. Я, как и вы, всю жизнь пишу рассказы и повести». «Возраст и образование у нас примерно одинаковы, и пишем мы на одни темы. Разница только в том, что вы стали знаменитым писателем, а меня, несмотря на десятки лет упорной работы, так ни разу и не напечатали. Это рвет мне сердце. Я впал в уныние из-за бесконечных отказов и несбывшихся надежд. Что бы вы мне посоветовали? Только умоляю, сэр, не призывайте меня к упорству, потому что все кругом только обо мне и твердят, а мне от этого только хуже». «Нет, сама я при этом не присутствовала, и с Ричардом Фордом незнакома». Но, по словам дяди, а у него отличная память, писатель ответил, «Сэр, я сочувствую вам. Поверьте, я ни за что не оскорбил бы вас простым призывом быть упорным. Я даже представить себе не могу, каково слышать такое после стольких лет неприятие. Собственно, я хочу сказать вам совсем другое, возможно, вас это удивит. Я хочу предложить вам бросить это занятие». Публика оцепенела. Ничего себе слова ободрения. Форд продолжал. «Я говорю это лишь потому, что литературный труд явно больше не приносит вам удовольствия. Он несет только боль. Наши дни на земле коротки, и надо прожить их в радости. Вам нужно отбросить эту мечту и попытаться найти, чему еще посвятить жизнь. Съездите куда-нибудь, попробуйте новые хобби, общайтесь с семьей, друзьями, дайте себе отдых». «Но не пишите больше, потому что это явно вас убивает». Он закончил, и повисло долгое молчание. Тогда Форт улыбнулся и добавил, как будто это только что пришло ему в голову. «Да, и вот еще что. Если вы бросите писать, а через несколько лет поймете, что так и не нашли этому никакой замены, ничего, чтобы бы так же восторгало вас, трогало ваше сердце или вдохновляло? Что ж, сэр, Боюсь, что тогда у вас не останется другого выхода, как набраться терпения и упорно продолжать».